Глава вторая. Встреча, которой не могло не быть. Лёля уехала с графиней Киселевой в Париж. Там София Станиславовна передала её на попечение грузинской княгине Багратион Мухранской, которая принадлежала к царской династии и в Тефлисе дружила с Фадеевыми. В каждом крупном европейском городе, особенно в Париже, Лондоне и Риме, встречались русские люди, находящиеся в длительном путешествии. Они, как правило, относились к русской аристократии, жили на широкую ногу в первоклассных гостиницах и с большим удовольствием общались друг с другом. В то время существовала мода часами сидеть за самоваром и, утопая в табачном дыму, рассуждать о боге, политике и музыке. Для Блаватской, впрочем, оставалась неразгаданной одна тайна – каким образом ее знатным соотечественникам удавалось сохранять вкус к духовным занятиям, при том чисто русском обжорстве и показном безделии, которые заполняли их жизнь. В Париже она обратила на себя внимание месмеристов – последователей знаменитого чудотворца Франца Месмера, с которым начинается история животного магнетизма и гипноза, и который умер в Германии в 1815 году в возрасте 80 лет. Его жизнь знала великие триумфы, но закончил он ее в почти полном забвении. Обычная судьба тех, кто уповает на счастливую звезду и полагается на три ненадежных подспорья, на всеобщее помешательство людей, на благоприятный случай и на собственную дерзость. В Европе и до Месмера встречались люди с демоническими чертами лица и блестящими искристыми глазами, которые силой внушения прилежно творили чудеса. При помощи магических заклинаний и лунного света они исцеляли больных и возбуждали в обществе ажиотаж. Так граф Калиостро околдовал чуть ли не всю Европу, а швед Сведенборг погрузил ее в мистический транс». Через несколько лет Елена Петровна скажет, что медиумство — это несчастье, болезнь. «Безопаснее человеку со слабой волей», — предупреждала она, — «попасть в общество воров, пьяниц и мошенников, чем сделаться постоялым двором для леших и кикимор, которых называют громким именем духов и поэтизируют». На Елисейских полях Блаватской не удалось занять достойного места. В 1850 и 1851 годах ее талант медиума оказался невостребованным. Месмеристы во Франции влачили жалкое существование. В моде тогда был научно-технический прогресс, а не мистические откровения. Материализм на время превозмог идеализм. Люди еще не устали от научных открытий и технических нововведений. Восток интересовал европейцев не как родина духовных озарений, а как источник дарового сырья и дешевой рабочей силы. Старым богам устраивались пышные аутодафе. В роли инквизиторов выступали ученые-мужи и политиканы разных мастей. Выдающиеся умы продавали, как и сав право первородства за чечевичную похлебку, устроенный быт и газетную трескотню в свой адрес. Многие из них вступили, как божественный Леонардо, на тропу нарциссизма, справедливо полагая при этом, что любовь к самому себе, более прочная и естественная, чем к себе подобным, постоянно подпитывает в человеке волю к жизни». Отец Елены, Петр Алексеевич Ган, не забывал непокорную и свободолюбивую дочь. Он, по мере сил и возможностей, оказывал ей из России постоянное вспомоществование. А как же иначе? В душе он гордился Лелиной независимостью и ее бурным темпераментом. Уже незадолго до своей смерти он полностью попал под ее магическое влияние и под диктовку елениных духов, как он называл звучащие в нем внутренние голоса, писал генеалогию своих предков, галантных рыцарей Ган Ган фон Роттерганов. Как известно, Блаватская не церемонилась с родственниками. К большинству из них она не испытывала сентиментальных чувств. Если скучала по дому в Тефлисе, то редко, по вечерам, когда ее доставало окружение княгини. Тогда она тосковала и, нахохлившись, смотрела на всех хмуро, потухшим взглядом, даже переставала ерничать и над всеми насмехаться. Она попала в свиту княгини Багратион Мухранской и тяготилась размеренным, строго регламентированным бытом. Вокруг богатой старухи суетилось много посторонних людей. Она играла роль младшей Фрейлины при большом и достаточно амбициозном и шумном дворе. Блаватская вспоминала свою жизнь в Стамбуле и Каире с удовольствием и сожалением. Весной 1851 года Багратион Мухранская, а с ней Блаватская, из Парижа отправились в Лондон. По прибытии туда Лёля сначала остановилась одна в меблированных комнатах на Сесил-стрит, а затем переехала к княгине в отель «Майвард», в настоящее время отель «Клерич» напротив гайд-парка. Там, окруженная скучными людьми, Лёля не знала, чем себя занять, и по целым дням не раскрывала рта. Она довольствовалась общением с княгиней, которая была набожна, держала ее в заперти, и заставляла читать вслух Библию и четь Еминеи. Этих книг она не понимала или не хотела понять, какая разница, может быть, относилась к ним с подозрением из-за присущих ей гордости и легкомысленности. Она, томимая сознанием одиночества, увлеклась Агар Дмитровичем, несмотря на то обстоятельство, что он был женат. Красота его одухотворенного лица находилась в несоответствии с потерявшей стройность грузной фигурой. Под предлогом присутствия жены он не взял ее с собой на гастроли, а зря. Она вела бы себя как мышь и без особой необходимости не вылезала бы из норки. Она была бы рядом с ним как талисман и сама попытала бы на сцене счастья как пианистка. «Интересно знать», — думала она. Сколько продлится это пустое препровождение времени в компании княгини? Идею возрождения человечества любовью подменила другая – идея всемогущества науки. В силу пара верили больше, чем в силу проповеди. а Апофеозом науки и техники стала открывавшаяся в Лондоне Всемирная промышленная выставка, или, как ее называли, Великая выставка. В гайд-парке был воздвигнут ослепительный хрустальный дворец, сооруженные из стекла и стали по проекту Пэкстона, подлинная жемчужина выставки. К нему стекались толпы народа. Дворец воплощал полноту и гармонию жизни, неукротимую жажду человечества к прекрасному. Это была неизвестная доселе железно-стеклянная архитектура. По словам Стасова, это был... Первый шаг смелый до дерзости, невероятный до безумия, с которого начинается новая архитектура Европы. Для современников Блаватской хрустальный дворец стал явленным чудом. Недаром Чернышевский увидел в нем прообраз замечательного завтрашнего дня. И в романе «Что делать» в фантастическом четвертом сне Веры Палны поселил в огромных сооружениях из металла и стекла людей будущего. Вниманию посетителей выставки были предоставлены 13 тысяч экспонатов от новейших жаток фирмы «Маккормик» до громадного алмаза «Кохенур». Лондон с мая 1851 года, время нахождения выставки в Лондоне, а затем она поехала по другим городам Европы, напоминал вавилонское столпотворение. Люди приезжали со всего света. За пять месяцев выставку посетили... Почти 6 миллионов человек. Успех по тем временам небывалый. Великая выставка была самым захватывающим аттракционом XIX века. Ее грандиозный размах подавлял, а не только восхищал и удивлял. Казалось, что Европа общими усилиями заложила этой выставкой фундамент здания, в котором найдется место для мирной, созидательной жизни всем европейским народам. Какое это было горестное заблуждение. Как только выставка закрылась, началась безобразная агония. Уже на следующий год резко усилилось противостояние между Великобританией, Францией, Турцией с одной стороны и Россией с другой. А еще через год разразилась Крымская война. В 1857 году в Индии вспыхнуло кровавое сипайское восстание – ответ феодального быта на западный прогресс, который воспринимался индийцами как изощренное насилие над их жизненным укладом. Из посещения выставки Блаватская вынесла важную идею – мистицизм, с помощью которого совершенствуется человеческая личность, нельзя противопоставлять научному анализу, необходимо широких а не узких научных позиций, исследовать и постигать тайны человеческого духа. Наряду с этим она окончательно утвердилась в мысли, что средоточием всего мира, центром, около которого должны вращаться солнце, луна и звезды, является личность духовного наставника. В ином случае, как она считала, духовная свобода неизбежно принимает грубые формы, превращается в воле делает землю адом, а жизнь невыносимой нравственной пыткой. Она давно уже чувствовала брезгливую раздражительность по отношению к людям и страдала от этого состояния. Страшный час суда Божьего – это переход человечества с одной эволюционной ступени на другую. Тогда-то и происходит отделение зерен от плевел, человеческой истории было несколько таких часов. Трудно представить, но уже в Лондоне в сознании девятнадцатилетней Блаватской в общих чертах обозначился план восстановления единства человечества, каким оно по ее представлениям существовало в Атлантиде. Чтобы победить, необходимо было объединить в одно целое науку и религию, С присущим ей озорством она подумала, что тоже устроит когда-нибудь свой аттракцион, который будет не хуже, чем великая выставка, по крайней мере, обойдется значительно дешевле. Этими размышлениями она, разумеется, не делилась с княгиней Багратион Мухранской, та просто не поняла бы хода ее мыслей. Она сидела в номере гостиницы с порыжилыми портьерами и мутным, словно запыленным зеркалом. Княгиня объявила ей о своем отъезде из Лондона. Блаватская же оставалась с одной из ее компаньонок по имени Иезавель, скучнейшей и занудливой женщиной. Несчастье заключалось в том, что Багратион Мухранская ее полюбила и от полноты чувств была готова оставить при себе до самой своей смерти. Материнская нотка стала проглядывать в ее обращении с нею. К величайшему изумлению княгини, Лёля отказалась от дальнейшего совместного путешествия и вскоре перебралась в гостиницу поскромнее, но также в самом центре Лондона, на Стренде. Общение с княгиней привело ее в состояние депрессии. Не в ее натуре было изо дня в день обращаться с кем-то робко и почтительно. Подобный этикет сводил с ума. Однажды от отчаяния она чуть было не прыгнула в Темзу с моста Ватерлоо. Значительно позднее она, перешагнув свой пятидесятилетний рубеж, объясняла князю Дандукову корсакову свое желание броситься в мутные речные воды другой причиной, сугубо мистической. Ей якобы никак не удавалось найти важный для ее оккультных экспериментов астральный камень. Она искала его в Афинах, в Египте, на Евфрате, среди дервишей и друзов с Ливанской горы, среди арабских бедуинов и марабутов. Все было безуспешно. Никто и нигде его не видел. Еще позарез была нужна для ее изысканий красная дева, алхимический ингредиент, антипод астрального камня. В колбе алхимика происходит их оккультное соитие. Леля старательно изучала некромантию и астрологию, но наслед Красной Девы не нападала, и пришел бы ей неминуемый конец, если в ту секунду, когда она уже собиралась прыгнуть в реку, не возник бы перед ней тот же самый, уже не раз встречаемый ею индус. Естественно, он спас ее, утешил, примирил с жизнью и вдобавок еще обещал достать искомые камень и Красную Деву. Эту поразительную историю рассказала Блаватская в письме своему старому приятелю, который был в курсе всех ее тифлистских приключений. Как тут не восхититься ее смешливым умом. Слава Богу, отец прислал Леле немного денег, было на что жить. Приближался день ее двадцатилетия. Она купила себе в подарок альбом форматом 7 на 11 дюймов для рисования и записей. Это очень ценный биографический источник, сохранившийся до наших дней, и помимо зарисовок, содержащий несколько таинственных записей. Вот одна из них, очень странная, говорящая о важнейшем событии в жизни Блаватской. Незабываемая ночь. Значительная ночь в Рамсгейте 12 августа, это 31 июля по русскому календарю. Мой день рождения мне исполнилось тогда двадцать лет, и я встретила М, учителя из моих снов. Рамсгейт, курорт на побережье под Лондоном. Почему-то там Блаватская решила отметить в полном одиночестве свой день рождения. Ей захотелось отдохнуть на воле от долгого заточения в гостинице, от своих пугающих и причудливых мыслей. Впрочем, Рамсгейт не был пустынным местом. В теплые дни его пляжи до отказа заполняли отдыхающие лондонцы. С трудом можно было пробраться к воде, лавируя между густо разбросанных по песку человеческих тел. У самой кромки прибоя женщины падали навзничь и, вытянув руки, лежали на спинах. Накатные волны задирали им на голову купальные балахоны, мокрая ткань прилипала к обветренным лицам, и они барахтались в пене, счастливые и бесстыжие, выставляя на всеобщее обозрение кружевные панталоны, освобожденные от чулок ноги с блестящими коленками, обнаженные матовые животы, и полуоткрытой, завораживающей плотью сводили с ума припавших к биноклям мужчин, которые прятались за высокими дюнами и в эротическом раже ловили мгновение непроизвольного раздевания. Этот наивный стриптиз чопорных англичанок в XIX веке — робкое проявление нудистских влечений. На Блаватской была модная шляпка с широкими полями, скрывавшая ее лицо и волосы, убранные в сетку. Когда она снимала шляпку, из-под сетки торчали во все стороны и трепетали под ветром тонкие светлые кудряшки, словно это были язычки пламени или извивающиеся на голове маленькие змейки. От этих непритязательных картинок обыкновенной жизни она приходила в себя. На первой странице альбома Блаватская передала в линиях и красках свои ощущения от морской воды и прогулочных лодок, безмятежную атмосферу отдыха. Под этим рисунком она и сделала запись о встрече с учителем из ее снов. В то же время в разговорах со своими последователями она неоднократно утверждала, что эта знаменательная встреча произошла в Лондоне, в Гайд-парке, у главного павильона выставки Хрустального дворца. Именно там она увидела своего хранителя, которого она сразу узнала и который сделал ей тайный знак. Этого человека Блаватская называет «Учитель Мория». Встречи Елены Петровны с ее, как она их называла, «гималайскими учителями» и «иерархами света» – среди них Море был ей ближе всех – с этого момента приобрели определенную периодичность. Они проходили, как правило, в уединенных местах, в атмосфере мистической таинственности и абсолютной секретности. Описывая убежище своих учителей – Блаватская перетолковывает ключевое понятие индуизма – майя. В ее объяснении это не столько магическая сила сотворения феноменального мира, сколько таинственная завеса, скрывающая от посторонних гималайских учителей и места их обитания. Среди биографов Блаватской – Высказывается мнение, что человеком, которого она могла действительно увидеть и с кем могла познакомиться в Рамсгейте, был известный писатель Эдуард Бульвер Литтон. Его произведения пользовались чрезвычайной популярностью в России. На основе его повести, как помнит читатель, сделала компиляцию Елена Андреевна Ган, «Мать Блаватской». Это был ее литературный дебют. К тому же Эдуард Бульвер Литтон слыл знатоком розенкрейцеров, то есть тех масонов, чьи алхимические опыты, магические обряды и церемониал производили на Блаватскую наиболее сильное впечатление. Так его роман на восточный сюжет «Занони» надолго запомнился Елене Петровне и определенно повлиял на некоторые мотивы ее творчества но куда больше на нее воздействовали другие романы писателя, будущая раса и будущая порода людей. Существует также предположение, что очаровательный день в Рамсгейте окончился обычной для нее галлюцинацией, настолько опьяняюще подействовал свежий морской бриз на ее воображение. А может быть, Она на минуточку увлеклась случайно встреченным на пляже молодым человеком, и все ее существо задышало жизнью и счастьем. На эту мысль наводит рисунок на второй странице альбома, изображающий мужчину и женщину на фоне прекрасной летней ночи. Очень романтически и загадочно звучит подпись, сделанная Блаватской под этим рисунком. Огненные цветы разбросаны по небу. Мужчина сказал женщине «Я люблю тебя». Эти слова возникли из божественного аромата души. Если уж совсем бесцеремонно вторгаться в интимный мир Елены Петровны, то эти слова следует рассматривать как романтическую интерлюдию, связку между ее трепетной мечтательностью и вполне определенным знакомством с человеком из плоти и крови. Вспомним, что до поездки в Рамсгейт Блаватская находилась под опекой княгини Багратион Мухранской. Долгие скучные дни с княгиней тянулись томительной, однообразной чередою и довели ее до отчаяния. Она ждала человека, который придет и даст ей развлечение и духовную пищу. К сожалению, ее любовная история, едва начавшись, тут же и закончилась. К такому выводу заставляет прийти запись на третьей странице альбома. Любовь – это отвратительный сон, а счастье существует разве что в подчинении сверхъестественным силам. Открыв альбом на четвертой странице, находим имя и лондонский адрес нового человека, капитана Миллера, Драгуна. Теперь уже невозможно узнать, был ли именно он причиной ее горьких разочарований в любви ведь под рисунками нет дат. На странице пятой изображен пудель, сидящий на столе, очевидный мотив гетовского «Фауста». В этом же альбоме на следующих страницах появляется изображение Агарди Митровича в роли Мефистофеля. Блаватская тосковала по настоящей любви и в то же время хотела освободиться от этой тоски, Она надеялась, что обязательно найдет себе защитника среди людей, не избалованных вниманием белых женщин, и такое знакомство будет самым радикальным лекарством. Существует еще одна версия, откуда появились в жизни Елены Петровны учителя. Полагают, что она познакомилась с несколькими непальскими принцами, приехавшими на Всемирную промышленную выставку. С двумя из них она особенно подружилась – Их-то она и называет в дальнейшем Морией и Кут-Хуми. Ее последователь Летбиттер поддерживает эту версию, ссылаясь на разговор с Блаватской. Сама Елена Петровна в письме своей тете Надежде Андреевне Фадеевой от 29 октября 1877 года также подтверждает эту версию «Сахиб, господин, хозяин, одно из обращений Блаватской к учителю, примечание автора». Мне знаком вот уже лет двадцать пять. Он прибыл в Лондон вместе с премьер-министром Непала и королевой Ауда. После этого я не видела Сахиба, пока через одного индуса не получила от него письмо, что он приехал сюда три года назад и читал лекции по буддизму. Сахиб напомнил мне в этом письме также о некоторых вещах, которые предсказывал мне ранее, В Лондоне он смерил меня взглядом, исполненным глубокого сомнения, вполне оправданного, и поинтересовался, готова ли я теперь отвергнуть неизбежное уничтожение после смерти и поверить ему. Взгляните на его портрет. Сахип с тех пор ничуть не изменился. Он, который по праву рождения мог восседать на троне, отринул все, чтобы жить, будучи никому неизвестным а свое огромное состояние раздал бедным. Так или иначе, но в августе 1851 года Лёля познакомилась с красивым, высоким, молодым человеком восточного происхождения, который стал для нее искусным лоцманом в бескрайнем море знаний. И не только лоцманом, а вперед смотрящим ее жизни, хозяином ее судьбы» откуда появилось у него имя Мория. Я думаю, что Блаватская использовала библейское название горы, на вершине которой Исаия собирался принести в жертву Богу собственного сына и где был построен, согласно преданию, храм Соломона. Впервые она обнаружила это имя, как мне представляется, не в Библии, где оно встречается дважды, а в книге своего детства и юности «Мудрость Соломона». Елена Петровна утверждала, что неоднократно общалась в Лондоне с учителем Морией. Он рассказал ей о грандиозных планах по изменению человечества в лучшую сторону и дал понять, что путь этот будет тернистым. Он представил ей времени много подумать, прежде чем она согласится на сотрудничество. Тогда же в Лондоне учитель Море просил сохранить до поры до времени их встречу в тайне. Он обещал ей путешествие в Тибет, и там, в Гималайском братстве, обещал подготовить ее к уникальной роли посредницы между учителями и Иерофантами, звездными братьями и обыкновенными смертными. С этого времени жизнь Блаватской приобрела новый смысл и значение – Если прежде она была в одиночестве, то теперь ее брал под опеку человек, достигший высочайшего уровня духовности, и не просто помогал ей, а делал своим доверенным лицом место блюстительницей гималайского братства в так называемом цивилизованном обществе. Вот такого человека она могла любить без памяти, чтить его и ему повиноваться». Он вышел из-за таинственной завесы, чтобы быть с ней рядом и направлять ее. Для любой девушки всегда травма быть отвергнутой мужчиной, лучший и благороднее которого, как ей кажется, нет никого на целом свете и о котором она с придыханием рассказывает своим подругам. С течением времени нанесенная обида забывается, а воспоминания об этой девической влюбленности приобретают экзальтированный характер особенно когда в дальнейшем не складывается личная жизнь. В этом случае эфемерный образ несостоявшегося возлюбленного становится вполне осязаемым и возвышенным. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему именно в такие неожиданные и экзотические формы трансформировалось в сознании Блаватской чувство неразделенной и страстной любви и ее уязвленное болезненное самолюбие. Нельзя при этом также не учитывать импульсивность и нервозность ее натуры, а также тщеславного желания, чтобы ей пели «Асанну» на протяжении всей оставшейся жизни.